28. Несколько дней ничего не писал. Не мог. При одной только мысли о том, чтобы выложить все на бумагу, становилось больно. Вместо этого я рисовал на стенах камеры. Лишь бы отвлечься. Но сегодня я решил, что должен это записать, в точности, как все произошло. Дословно. Прошло несколько дней, когда я доделал стеклянный футляр для Монны Лизы, Тикола сказал, что музей больше не нуждается в моих услугах. Он придрался к тому, что я взял отгул. «Это верно». «Взял. Но я оставался дома для того, чтобы ухаживать за больной Симоной». Тикола знал об этом, но не проявил сочувствия. «Я не знал, что делать. Как заработать денег? Как нам выжить? Я не мог спать. Я не мог есть. Я пытался скрыть свое беспокойство от Симоны. Я притворялся, что каждый день хожу на работу». Я искал работу плотника, но ничего не находил. У нас кончались деньги, и я впал в отчаяние. Так что я еще раз встретился с Вальфьерно. Сказал, что готов участвовать в его затее. Я попросил у него несколько франков в виде задатка, и он дал. Мы пожали друг другу руки. Но я клянусь, что не собирался доводить его план до конца, если бы Симоне не стало хуже. Она уже много дней болела. Ее стал бить озноб, лицо горело, дыхание было сдавленным, Я укутал ее еще одним одеялом. Сказал ей, что надо ехать в больницу, но она стала отказываться. Голос у нее был слабый, но воля железная. Она уверяла, что в прошлый раз в больнице она чуть не умерла от нерадивости медиков. Она не сомневалась, что ей станет лучше. Но это всего лишь дурацкая простуда. Но потом она стала еще сильнее кашлять. Я умолял ее согласиться поехать в больницу. Симона снова отказалась. Она тоже умоляла меня, говорила, как она ненавидит это заведение. Уверяла, что ребенок родится через несколько дней, и она сразу же поправится. Сказала, что лекарство которое я купил в аптеке, это все, что ей нужно. Ее невозможно было переубедить. Прошел еще один день, и кашель еще больше усилился. И когда я увидел на ее носовом платке пятна крови, я не стал слушать никаких возражений. Я поднял Симону на руки. Она была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Она прижалась ко мне своим хрупким телом. Щекой я чувствовал ее горячечное дыхание. Я нес ее шесть лестничных пролетов вниз, самую дорогую ношу в своей жизни. Все это время я молился и шептал ей на ухо, «Держись, моя милая, с тобой все будет хорошо, я обещаю». Была холодная парижская ночь. Ни луны, ни звезд. На те скромные деньги, что дал Вальфьерно, я нанял такси. Непривычная для меня роскошь. Машина запрыгла по булыжникам, и я крикнул водителю, чтобы он ехал помедленней. Через несколько секунд я уже умолял его ехать быстрее. Я прижимал Симону к себе, ее кожа горела. Сквозь уличный шум я слышал, как в груди у нее что-то клокочет. Я проклинал себя за то, что так долго медлил. Я все время повторял ей, что мы скоро приедем, и умолял ее держаться. Я гладил ее влажные волосы, целовал ее веки. В свете проплывшего мимо уличного фонаря я увидел, что ее кожа из красной превратилась в пепельно-серую. Я умолял водителя ехать быстрее и крепче прижал к себе Симону. Я молился, не переставая, хотя и беспокоился, что Бог, от которого я давным-давно отошел, не услышит меня. Симона сжала мою руку и прошептала мое имя. Она сказала, что я великий художник и не должен забывать об этом. Сказала, чтобы я был счастлив. Я ответил, что сейчас не время говорить о таких вещах, что мы всего... В нескольких минутах езды от больницы. Но она не хотела молчать. Говорила, что это важно и что я должен это помнить. Я велел ей успокоиться. Тихонько приложил палец к ее губам. Они были холодные. Она просила меня пообещать быть счастливым, когда ее не станет. Невыносимо было слышать, как она говорит такое. Я отвечал, что во всем этом нет необходимости. Повторял, что с ней все будет хорошо, но она не успокаивалась. Поэтому... Я пообещал ей, что буду помнить, что буду счастлив, умолял ее поберечь силы, говорил ей, как сильно она нужна мне, ее присутствие, ее вера в меня, говорил, что без нее я никто, я заставил ее пообещать, что она всегда будет со мной. И Симона пообещала, прошептала мое имя, сказала, что всегда будет со мной, велела искать ее в мире теней». Я умолял ее не говорить об этом. Говорил, что это лихорадка, что она бредит. С ней все будет в порядке. Она выздоровеет и будет счастлива. И будет рисовать свои прекрасные картины. Я умолял ее держаться. Для меня. Я целовал ее щеки, целовал ее лоб, губы. Я прижимал ее к себе от такси, скакал по парижским улицам. Симона сказала, что любит меня. И я сказал, что люблю ее. Я сказал ей, что она мой мир. Я почувствовал на своих глазах и щеках слезы. Симона закрыла глаза и прижалась головой к моей шее. Я почувствовал ее слезы. Потом она попросила меня спеть ей. «Что спеть?» — спросил я. «Зачем?» «Спой», — сказала она. «Спой что-нибудь». У меня голова шла кругом. Все, что пришло на ум, — та глупая песенка, которую пел Пикассо. Вот ее я и запел. «О манон монжали, монкерте ди бонжур». Симона начала смеяться и тут же закашляла кровью. На ее блузке была кровь. И на одеяле. Я попытался успокоить ее. Но она просила не останавливаться, продолжать петь. Ей нужно было слышать мой голос, нужно было знать, что я здесь, рядом с ней. Она стиснула мою руку. И вот со слезами на глазах я снова и снова повторял эту глупую песенку. А потом пальцы Симоны ослабли. И единственная женщина, которую я в этой жизни любил, Умерла у меня на руках.